К утру эйфория прошла. Доехав до офиса Барышева, Ольга была почти уверена, что он ее снова не примет или его на месте не окажется. Но гендиректор был на месте, и Ольгу принял. Ровно в одиннадцать, как обещал. Встал навстречу, кресло придвинул. — Добрый день, Ольга Михайловна. — Ну, надшь, имя запомнил. — Здравствуйте, Сергей Леонидович. Секретарша бесшумно вышла потом также бесшумно появилась, поставила на стол кофе, воду и испарилась. Барышев одним глотком выпил кофе, положил перед собой стопку бумаг. Мой заместитель посвятил меня в детали ваших с ним противоречий. Ну, конечно. И теперь он встретился с ней, чтобы в рабочей обстановке послать к чертям собачьим. Ну, и чего он молчит-то? Ольга не выдержала. Сергей Леонидович... Если вы уже приняли решение, что не станете со мной работать, скажите сразу, пожалуйста. Барышев посмотрел на нее своими удивительными серыми глазами, чуть приподнял бровь. Я не стал бы встречаться с вами сегодня, если бы принял такое решение, Ольга Михайловна. Я очень ценю свое время. Вот дурата Кто ее за язык тянул? Снова себя выставила идиоткой. Понятно. Ольга отпила воды. Барышев снова замолчал. Смотрел, как она пьет. Ольга поставила стакан, опустила глаза. — Я вам тогда нахамила на стоянке. Он действительно улыбается. Кто б мог подумать? Крокодил умеет улыбаться. Вы ни при чем. Я был неправ. Я правда плохо езжу. Редко и вообще без энтузиазма. Надо, наверное, что-то сказать. Ольга растянула губы в идиотской улыбке, чуть не до ушей, и сообщила. А я, наоборот, с энтузиазмом. О, молодец, Гробова. Это, конечно, для Барышева очень ценная жизненно необходимая информация. И почему она лепит одну глупость за другой, я заметил. Вы все делаете с одинаковым? энтузиазмом. Почти. Теперь Барышев совершенно определенно улыбался тонкой язвительной улыбочкой и рассматривал ее как диковинную зверушку в зоопарке. Она уставилась на него, как кролик на удава и слово сказать не может. Умница Громова. Хорошо работаешь. Просила назначить встречу, поговорить, и сидишь как немая. Барышев Посчитав, видимо, что молчание затягивается, кивнул на бумаге. и так суть наших недопониманий, как вы их называете, сводится к тому, что мы просим вас сделать так, как мы хотим. Кроме того, за это мы еще должны вам заплатить довольно большие деньги, а вы нам в ответ говорите, что сделать этого не можете, что вам в принципе не нравится вся затея, а нравится что-то другое. «Что вы и хотите сделать за наши деньги? Пока все правильно?» «Нет!» — горячо возразила Ольга. «Все неправильно!» «Тогда поправьте». Ольга взяла себя в руки и очень осторожно, подбирая слова, начала рассказывать Барышеву, что выпустить разноцветные буклеты, а на них мелким шрифтом напечатать, чем именно компания «Строймастер» занималась последние пять лет, означает просто выкинуть деньги на ветер, потому что никто и никогда не станет эти буклеты читать. Ну, если только сотрудники строймастера, да и то из-под палки. Ваш образ должен быть совсем другим. Мой образ, уточнил Барышев, ну, не ваш личный образ, а образ вашей компании. Что именно вы предлагаете? Ольга, загибая пальцы, Перечислила основные пункты. Во-первых, узнаваемый логотип. Во-вторых, несколько газетных публикаций. Ни в коем случае не рекламные модули, а статьи социальной направленности о том, как строймастер создает рабочие места, насколько их продукция экологична, как они о здоровье народонаселения заботятся и так далее, и так далее. Вы формулировали ваше предложение? Перебил ее барыш до да раз десять сформулируйте в одиннадцатый. Успеете до завтра? Конечно, у нас все готово. Завтра, скажем, часа в два вы сможете со мной пообедать где-нибудь в центре. Я бы посмотрел ваше предложение. Господи, да все что угодно, пообедать, поужинать, сплясать голышом под луной, конечно, смогу, Сергей Леонидович. Тогда до -то завтра барышев встал из за стола пожал ей руку ладонь у него была сухая и теплая ольга влетела в офис со всего маху хлопнула сумку на стол кинулась компьютеру дарья напряженно следила за ней не принял вот зараза какая принял быстро распечатайте все предложения я завтра с ним встречаюсь ударье отлегло от сердца Неужто со строймастером дело наконец сдвинется с мертвой точки? Принял? Вот душка наша! Ольги заверещал мобильный. Нина Евгеньевна, их замечательная няня, сообщила, что Павлик в детском саду перевернул на Машку стакан молока. Опять, значит. В прошлый раз Павлик на нее блюдце с вареньем опрокинул. не Иначе это любовь. Дарья вытащила из принтера тепленькие с пылу-жару распечатки, протянула Ольге. «На!» — «Все для строймастера распечатала. Ты думаешь, Барышев станет их читать?» Ольга очень надеялась, что станет. «Ну, в конце концов, не зря же он просил их привезти, правильно? Может, даже прямо за обедом и прочитает. Надеюсь, что станет. Он, вообще говоря, вменяемый». Дарья Барышева вменяемым не считала. — Хорош вменяемый. Почти полгода нас динамил. — Ну, не намил Ну и что теперь? Он большой начальник, у него здоровенный комбинат в Москве и в Сибири еще строится. Сотни рабочих, производство с миллиардным оборотом. Его дело — дать замам распоряжение, а замы должны заниматься рекламой. Беда в том, что все замы у Барышева — строители, а не рекламщики. В том числе мезенцев. Наверняка они очень хорошие строители, но в рекламе ни черта не понимают. Отсюда и проблемы. — Ладно, Даш, не ворчи. Надеюсь, теперь все веселее пойдет. — Хорошо тогда. Грозовский порадуется. — Он как, оклемался? Дарья покачала головой, сказал, что помирает, велел не кантовать. — Да, Гриш? — Пельмени очень хороши. «Для живота и для души», — согласился Гриша и снова уткнулся в компьютер.